Глава 12. Аран достал тюк, принесённый им из трактира. А я о нём и забыла. Вот сейчас и узнаем, на что были потрачены две серебряные монеты. Обратень достал три поношенных плаща с широкими капюшонами, и я почувствовала тепло и благодарность к нему. Аран опять позаботился о нашем комфорте, когда мне подобное даже и не пришло в голову. Гура тоже обрадовалась и тут же бросилась выбирать себе обновку. Отложив в сторону коричневый плащ большого размера, который явно предназначался мужчине, она взяла два поменьше и отправилась к зеркалу. Я не стала никак комментировать ее поступок, сделав вид, что мне все равно. Примерив оба, сестра остановилась на темно синем который выбрала бы и я, если бы у меня был этот выбор. Но мне достался тёмно-зелёный. Надев его, я тоже подошла к зеркалу и поняла, что ошиблась. Этот плащ делал более глубоким и насыщенным цвет моих глаз. Я запретила себе думать о том, что сестра снова мне уступила. Это ничего между нами не изменит. Я всё равно не смогу простить ей то давнее предательство. Поблагодарив гостеприимных старичков за ночлег и одежду, мы тронулись в путь. Дождь, прекратившийся было ненадолго, хлынул с новой силой. Я надвинула поглубже капюшон, чтобы холодные капли не стекали по лицу, а затем под одежду. Призрак летел впереди, указывая путь. Теперь, когда он открыл свою тайну одному из нас, остальные тоже смогли хорошо его разглядеть. При жизни он был низеньким, толстеньким мужичонкой с широкой и блестящей лысиной. На нем была просторная шерстяная с виду хламида, выдававшая отшельника, который отрекся от мира ради постижения истины. Сейчас таких самоотверженных служителей науки редко можно встретить, разве что в виде призрака. Гура отказывалась сообщать то, что поведал ей дух, на все вопросы отвечая, что нужно идти за ним, и тогда скоро сами увидим. Я не чувствовала ловушки, но на всякий случай подготовила боевое заклинание, чтобы было под рукой. Лес становился все глуше, и моя лошадь то и дело спотыкалась, поскольку я ехала замыкающей. то видела, что и другим дорога через чащу дается нелегко. Эй! громко позвала я, перекрикивая дождь. Мои спутники обернулись. Нужно спешиться и дальше идти пешком. Мы рискуем потерять лошадей. Я первая слезла со своей кобылы, подавая пример остальным. Сапоги тут же увязли в жидкой грязи. Но если наши лошади переломают себе ноги, пешком придется добираться до ближайшего города, а сколько до него идти, никто из нас не знал. Арон и Гура также спешились и повели лошадей на поводу. Призрак по-прежнему летел впереди, то и дело оборачиваясь и жестами убеждая нас идти быстрее. Если мы двигались недостаточно быстро, он трагически заламывал руки и возводил очи к небу, серому, провисшему, свинцовыми тучами, изливающему на нас потоки воды. Мы уже совсем рядом, он просит нас ускориться. Обернулась к нам Гура, шедшая сразу за призраком. Скажи ему, что лошади не могут двигаться быстрее в таком буреломе. Аран, как всегда, мыслил рационально, не поддаваясь ненужным эмоциям. Мы не можем потерять коней, потому что тогда будем двигаться еще медленнее. А что нужно этому духу, кроме Гуры, никто не знает. Вполне возможно, что это какая-то ловушка. Поэтому он и старается нас ускорить, чтобы не дать нам времени, как следует просчитать свои шаги. И только подумала об этом, как правая нога подвернулась, скользнув по тёмной лесной грязи, и я повисла на стременах, изо всех сил стараясь удержать равновесие. Лошадь заржала и дёрнулась в сторону, а я продолжила скольжение, сначала лишь на ноге, а затем уже на спине. Когда я с трудом приняла вертикальное положение, вся моя одежда, лицо и волосы были перепачканы в грязи. И так не слишком радужное настроение резко скакнуло за отметку минус. Никто из моих спутников даже не обернулся. Спла счастья кале грязные ручьи, когда я, наполненная раздражением, и ненавистью ко всему вокруг, лезла в кусты за убежавшей лошадью. Вы только посмотрите, донесся до меня радостный голос Гуры. Что это может быть? спросил голос Арана. Дух говорит, что это библиотека древних магов. Лошадь никак не хотела ловиться, уходя все дальше и уводя меня за собой. Да стой же ты, проклятая. Я почти дотянулась до узды, но кобыла дёрнула головой, и мои пальцы снова ухватили воздух. Отчаявшись поймать глупую животину по-хорошему, я пульнула в неё останавливающим заклинанием. Лошадь замерла на месте, лишь её глаза, выпученные от ужаса, стреляли по сторонам, надеясь на спасение. Я подошла к ней, успокаивающе погладила по тёплому мокрому носу. Всё хорошо. Не бойся, миленькая, я тебя не обижу. Я ухватила узду и отменила действие заклинания. Лошадь дёрнулась, было, но я крепко держала, продолжая бормотать ласковые словечки. Когда я почувствовала, что она успокоилась, то потянула за повод, отступая туда, откуда мы с ней пришли. Голоса Араны и Гуры были еле слышны, но всё же пока достаточно, чтобы ориентироваться на них. Как вдруг голоса затихли совсем. Я остановилась и прислушалась. Но кроме монотонного шума дождя, стучавшего по веткам плащу капешной лошади, ничего не было слышно. "Гура!" позвала я. "Арон!" Но сколько я не прислушивалась, ответа не было. Даже настырный призрак исчез из поля зрения. Я помнила примерное направление, откуда слышала их в последний раз, и, понадеявшись на удачу, пошла туда. Тем более, что и тоненькая ниточка истинной пары, связывающая меня с оборотнем, указывала именно этот маршрут. Я чувствовала, что с моим мужчиной всё в порядке, а значит, Арн с горы просто не заметили моего падения и ушли далеко вперёд. Они просто меня не слышат. Я успокаивала себя как только могла, не позволяя даже ростку сомнения опустить во мне свои тонкие, но цепкие корешки. Ноги то и дело скользили по чавкающей жиже, в которую превратилась земля, к тому же покрытая прошлогодними листьями и хвоей. Я потеряла ощущение ниточки и уже почти поверила, что повернула не туда, как вдруг деревья расступились, и передо мной оказались развалины древнего храма.